Медиапроект читаем вслух Майк Гелприн Александр Габриэль Вершители Читает Александр Дунин Утро было сырым, промозглым и серым. Город, закутавшись в туман, у досыпал, досматривал последние сны Дрожал крышами домов под осенней слякотной моросью. Еще не вышли на мощеные булыжником улицы первые молочницы. Еще не менялась гвардейская стража у городских ворот. А вершитель Элоим был уже на ногах. Ежедневный двухчасовой путь до мрачного серого камня строения, отведенного под нужды ордена. Элоим проделывал пешком. Он разменял уже шестой десяток, и утренний м о ц и о н для поддержания здоровья был необходим. Кроме того, самые лучшие, самые сильные вирши Элоим сложил именно в утренние часы. Впрочем, это было давно, еще при жизни вершителя Эдгара, Тогда Элаим был всего лишь молодым в е р ш и т в о р ц е м Он и мечтать не смел, что займет после смерти Эдгара его место. Возглавит орден и станет вторым лицом в стране после короля. Элаим, преодолев с десяток кривых узких переулков, вышел, наконец, к городскому парку, углубился в него, и вскоре достиг заросшего лилиями и кувшинками пруда. Вершитель остановился. Он всегда останавливался на этом месте. Пруд был его свершением, проделанным в одночасье, экспромтом. Сам король рукоплескал ему тогда и пожаловал орден Дактеля, первый из пятерки орденов размера. Пару минут Элаим постоял, любуясь на свершение, затем двинулся дальше. До здания ордена он добрался, когда утренний туман уже рассеялся и сошел на нет, а город пробудился и вовсю перекликался людскими голосами. У входа в здание Элаим остановился и склонил голову. Здесь в стену была вмурована латунная табличка с начертанным на ней Эдгаровским виршем, тем самым знаменитым, отвратившим, п о р а з и в ш и й страну мор. «Когда чумной, неотвратимый мор, и в каждый дом...» И в каждое подворье явился нежеланным, словно вор, неся с собой неслыханное горе, когда беда, страшней которой нет, в дома проникла сквозь дверные щели, и все тусклей, привычный звездный свет все глуше и печальней птичьи трели. Когда летят нахмурясь облака, И небо, предзакатное багровой смерти, Равнодушная рука выхватывает каждого второго, Когда, смирясь к земле, прильнула в ы с ь И замолчали скрипки и волторны. Я приказал беде «Остановись!» Черпнув душою силы вершетворной, И я пою конец чумных времен, Конец беде под каждым нашим кровом. Любой больной да будет исцелен, Здоровый же останется здоровым. В который раз прочитал Элаим, Хотя и знал вирш наизусть. Он распахнул тяжелую резную дверь, вошел и по винтовой лестнице поднялся на второй этаж, к кабинету. Вершитворец Эрмил, поджарый, подтянутый смуглый красавец с черными вьющимися волосами, падающими на высокий лоб, был уже на месте». К нам пришел человек, вершитель, — доложил Эрмил. — Дожидается со вчерашнего дня. Имя ему Элам. — Что же этот Элам от нас хочет? Я задал ему тот же вопрос, вершитель. — И что же? — Сказал, что желает пройти экзамен на соискание. — Вот Как! Вершитель удивленно поднял брови. — Я не видел имени Элам в списке выпускников Академии. — Не мудрено! — в е р ш и т в о р е ц Эрмил улыбнулся. — Он не заканчивал Академии. Он вообще ничего не заканчивал. И об искусстве вершесложения слыхом не слыхал. Он из провинции. Откуда ты из глубинки? Да и выглядит... как настоящая деревенщина. — Значит, ты желаешь пройти экзамен ордена? Элаим задумчиво рассматривал пришлого. Был тот долговяз и нескладен. Нечесанные, мечтающие о ножницах цирюльника волосы цвета жухлой соломы доставали до плечи. Велюровый, видавший виды камзол, потертый на локтях и лоснящийся от жира в вороте, застегнут на две пуговицы. Панталоны заштопаны в коленях. Туфли. Элаим с трудом сдержал смех. Такие туфли, гнутые под носорожий рог, носили во времена его прадеда. Элаим откашлялся. «Знаешь ли ты, — продолжил он, — что в е р ш и т в о р ц а м дано стать далеко не каждому? Многие пытались одолеть этот путь, но лишь немногие добрались даже до середины его, а до конца — считанные единицы. И шли они этим путем годами». кропотливо изучая законы в е р ш и сложения, оттачивая рифму, совершенствуя технику и стиль, до тех пор, пока сложенные вместе слова не обретали силу, способную вершить деяния. — Что скажешь, Элам из провинции? Элам опустил голову и с минуту, уставившись в пол, молчал. Затем поднял глаза и сказал, «Я слыхал про это вершитель. Мне как-то в руки попала одна к н и ж е н ц и я в ней говорилось о всяких в е р ш и т в о р н ы х разностях. Я прочитал ее от корки до корки, однако проку оказалось маловато, вот какое дело. Я путаюсь в амфибрахиях, перихиях и мясомакрах вершитель, но у меня иногда получалось». «Да? И что же у тебя получалось?» «Однажды у нас была сильная засуха. Траву побило зноем, и зерно не взошло. Люди собрали кто сколько мог, чтобы уплатить в е р ш и т в о р ц у из столицы. Но сумма оказалась недостаточной, и ваш орден отказал х о д а к а м «Труд в е р ш и т в о р ц а недешев», — нахмурив брови сказал и л а и м В особенности, если ему предстоит ехать куда-нибудь за тридевять земель и вершить невесть для кого. «Пускай будет по-вашему», — согласился пришлый. «Так или иначе, когда ходоки вернулись ни с чем, я за ночь сочинил вирш, и наутро пошел дождь». «Вот как! Ты полагаешь, что свершил его?» — Так я думал, вершитель. Однако потом я декламировал этот вирш множество раз, и дождя не было. Элаим рассмеялся. — В той княженции, которую ты удосужился прочитать, не говорилось, что вирш после свершения теряет силу? — Что-то такое было, — Элам почесал в затылке, — не очень внятное. — Невнятное, — говоришь, — вершитель усмехнулся. — Да, и так, ты полагаешь, что свершил дождь, допустим. Что еще ты свершил? Много всякого было. Корова однажды у старосты не отелилась. Думали, сдохнет. Потом дочка Мельника подцепила от заезжего торговца дурную болезнь. Затем, открывая э л и з о что на перепутье трактир держит, жених сбежал. Помимо того, «Постой, постой!» — давясь от смеха, прервал перечисление Элаим. «Ты что же, хочешь сказать, что отелил корову, излечил гулящую девку и вернул трактирщице жениха?» «Я не уверен, вершитель, но каждый раз я сочинял вирш, и корова родила теленка». Дочка Мельника излечилась от язв, а кривая Элиза вышла замуж. «Ладно», — Элаим поднялся, — «ты позабавил меня, человек из провинции. Я собирался отправить тебя во с в о е с и но за доставленное удовольствие изволь, пройдем в сад, я посмотрю». На что ты способен? Солнце растолкало тучи и теперь озорно выглядывало из-за них, трогая позолотую садовую ограду и гоняя в лужах радужные круги. Вершитворец Эрмил вынес из здания массивное красного дерева к р е с л а с витыми подлокотниками, установил в тени раскидистой лиственницы. Вершитель уселся, и Эрмил встал за спинкой кресла, глядя на переминающегося с ноги на ногу нескладного долговязого провинциала. — Покажи нам, что ты умеешь! — скрестил руки на груди Элаим. — А что показывать-то? — Что хочешь, взгляни вокруг. Вот засохшая яблоня, наряди е ё цветом. — Вот лужа. Заставь в ней плеснуться рыбу. — Вот ограда. Прорежь в ней калитку. — Вот птица. Элаим, задрав подбородок, осмотрел описывающую над садом круги ворону. — Сбей ее на землю. — А? Элам, моргая, принялся разглядывать яблоню, за ней лужу, обвел глазами ограду и, наконец, раскрыв рот, уставился на ворону. «Вот эту птицу? На землю?» а -а -а -а -а -а. С минуту он молчал, не сводя то с парящей, то с размахивающей крыльями вороны глаз. Потом воздел руки к небу и возопил «Звучи!» «Звучи моих свершений, Лира! Хочу, чтобы рука от Лиры не устала. Одна ворона съела много сыра, и ей в полете плохо стало. Она еще летит со стаей вместе. Но зрение перестало быть остро. Она еще чуть-чуть, через с о ж е н и е 200 на землю рухнет, как ядро. Ей не окажет помощи больница, и сдохнет птица в тот же час». «Нам надо лишь чуток посторониться, чтобы она не грохнулась на нас. Ворона довольна!» Вершитель Элаим в негодовании вскочил. «Это не в е р ш и Элам замолчал, по-прежнему моргая и ошарашенно глядя на ворону, как ни в чем не бывало описывающую над садом круги. «Не в е р ш и рубанул рукой воздух Элаим. Это надругательство над вершесложением. Жуткие примитивные рифмы. Устало-стало. Каково, а? Размер. Ты хотя бы знаешь, что такое вершетворный размер, Элам? Или как там тебя? Вздор. О чем я спрашиваю? Разумеется, ты понятия об этом не имеешь. У тебя размер даже не пляшет, он у тебя скачет. На месте галопом, как стреноженный жеребец, которого ожгли плетью». Вершитель перевел дух. Провинциал по-прежнему стоял в пяти шагах. Покраснев и теребя разболтанную пуговицу на дурацком камзоле, он судорожно раскрывал рот, пытаясь что-то сказать. ь Слова, однако, не шли из него. Вместо них издавалось лишь булькающее невнятное бормотание. «Запомни мои слова, Элам из провинции!» — сурово сказал вершитель. «Никогда, ты понял, никогда не быть тебе в е р ш и т в о р ц е м Ты вершеплет!» худший из тех, кого я видел когда-либо. Забудь о вершесложении, оно удел избранных, тех, на ком держится королевство, тех, которые способны силой, вложенной в слова, защитить его от напастей, тех, которые шли к этому всю жизнь, с измольства, годами и десятилетиями тренируя и оттачивая ум». кропотливо, п о к р у п и т ь с я накапливая знания. — У тебя знаний нет, Эл-эм из провинции. — Нету. — Ступай теперь, возвращайся, откуда пришел, и найди себе занятие по нраву. Коси траву, выпасай скот, возделывай землю, делай, что хочешь, но никогда, н и к о «Когда и близко не подступай к вершесложению!» «Вершитель!» — робко произнес вершетворец Эрмил, когда провинциал на заплетающихся ногах пересек сад и исчез из виду. «Позвольте мне сказать кое-что. Вы можете подвергнуть меня наказанию или посмеяться надо мной, как пожелаете». Но в его виршах есть нечто. «Что?» — Элоим в негодовании поднял брови. «Такие вирши способен сложить любой каменщик или плотник. Да что там, любой юродивый!» «Нечто!» — передразнил вершитель Армила. «Неумелое, примитивное убожество — вот что в них есть. И ничего больше!» В них есть сила, вершитель. Вы в своем уме? В своем. Глубоко запрятанное, зарытое между словами и строками. Но есть. Даже не сила, зачатки силы. Вздор! Будь в них даже зачатки силы. Это птица! Элоим поднял глаза. «Больше бы не лета!» Он не закончил фразы и шарахнулся в сторону. Разбрасывая перья, ворона пронеслась в вершке от его лица и шумно шлепнула с ь о з я м и С минуту. Элаим с Эрмилом ошалело разглядывали распластавшую крылья птицу с вывернутой шеей и свороченным на сторону клювом. Ворона была мертва. с у т у л и в ш и с ь и глядя себе под ноги, Элаам устало брел по обочине проезжей дороги. Путь от столицы до селения был неблизким — а денег на карету или дилижанс у него не было. Их никогда не было, и Лам едва сводил концы с концами. Что толку с того, что он выучился грамоте, сам, ночи просиживая в одиночку за букварями, под тусклыми всполохами света с воскового огарка? Что толку с того, что он владеет скорописью и каллиграфией? Сельчане обращались к писцу крайне редко, в основном для составления завещаний дарственных, иногда, если надо было сочинить письмо в окружную канцелярию или прочитать пришедшую оттуда бумагу. И все, денег едва хватало на скудное пропитание и на одежду, ветхую, с чужого плеча. Слова главы Ордена в е р ш и т в о р ц е в не шли у и л а м а из головы. — Коси траву, — сказал он, — выпасай скот, возделывай землю и никогда не подступай к вершесложению. Для и л а м а это напутствие было страшным, жестоким, несправедливым. Оно было для него катастрофой. Ни слагать вирши Элам не мог. Они сами роились в голове и властно, настойчиво заставляли его сочинять. Несложенные вирши угнездились в нем, освоились. Они не давали уснуть по ночам, они ломились в виски, заплетали мозговые извилины. Они были всего лишь нестройной толпой. Мешанины слов, которые необходимо просеять и отобрать из них нужные. Вирши не отпускали Элама, они были настойчивыми и требовательными. Они метались в нем и рвались наружу, и сдержать их не было никаких сил, и воли не было тоже. Да, чаще всего вирши выходили у него, и из него... Слабыми и болезненными, Недоношенными, хворыми от спешных преждевременных родов, Бессильными, неспособными вершить, Ни на что неспособными. Но было, было же, Взять хотя бы то четверостишее, Которое он написал, когда обнесли дом дядюшки Элвина, б а к а л е й щ и к а Убегает поспешно удачливый вор от молчаливых открытых соседских ворот, но все то, что он спрятал в карманы за ворот, он навряд ли успеет пустить в оборот. Этот вирш пришел к а л а м у подобно озарению, вырвался из него, засиял, засверкал рифмованными о м о н и м а м и и свершил. Вор не успел спустить краденое, н его поймали и предали суду, а дядюшка Элвин, хотя и не верил в свершение, неделю поила лама домашней яблочной водкой. Были и другие в е р ш и Взять хотя бы тот, что исцелил Эльбиру, Мельникову дочку. Лекарь потом говорил, что произошло чудо. Или тот, что вернул мужа трактирщице? Элам тогда был в подпитии. Кривая Элиза рыдала у него на плече, жалилась на судьбу. Он и сочинил. Или... Элам остановился и замер. Негодная рифма, скачущий подобно жеребцу размер. Что с того... в е р ш или способен вершить или нет? И ни при чем здесь размер и рифма. — Причем, — сказал кто-то очень спокойный и бесстрастный внутри него, — одной силы мало, да нет ее силы, если нет гармонии и красоты, а есть лишь хаос и мешанина из слов. Твои вирши лишены гармонии, вот в чем все дело. В них нет красоты и стройности, и сила растворяется, вязнет в сумбуре. «Эй, мужик!» — прервал рассуждение гнусавый голос за спиной. Элам оглянулся, запряженная парой вороных карета с гербом. Сверхмеро упитанный щекастый кучер в пестрый ливрея на козлах. «Вы ко мне обратились?» — переспросил Элам вежливо. «К тебе, к тебе!» — гнусавости в голосе добавилась надменность. «Как проехать до Эттингема?» «До Эттингема?» — задумчиво повторил а л а м «Эттингем не близко, да и заплутать можно». — Знаете что? Нам с вами по пути. Подвезите меня, а я буду показывать вам дорогу. — Еще не хватало, — бросил кучер брезгливо. — Это карета графа э р б о л я деревенщина. Его сиятельство будет вне себя от гнева. Случись ему узнать, что в ней разъезжало всякое мужичье. — Вы ведь можете не говорить этого его сиятельству, — робко предложил Элам. — Да как же! Граф определит мужичину по запаху. От тебя, небось, воняет, приятель. Ладно, некогда м н е с тобой рассусоливать. Говори, как я, хоть да побыстрее, я спешу. Элам скрестил на груди руки. — Бог подскажет, — обронил он, — с катертью дорога. Кучер выругался и хлестнул враных плетью. Карета тронулась. Затем рванулась с места, смачно ухнула задними колесами в дорожную лужу, обдав и л а м а с ног до головы грязью. Кучер оглянулся и расхохотался в лицо. «Накажи его!» — велел Эламу тот самый голос изнутри, спокойный и бесстрастный. «Сверши! Заставь этого барского холуя подавиться смехом!» «Хочу я!» «Ты свалился, чтоб!» И разбил свой мерзкий лоб, Выкрикнула лам вслед кучеру. Пару мгновений он, застыв, Наблюдал за каретой. Та, трясясь на дорожных ухабах, Как ни в чем не бывало, удалялась. «Дрянной вирш!» — поняла лам. Нескладный и потому бессильный. «Ты не господин!» «А я не раб! Тебя вот-вот дождется твой ухаб!» — крикнул он. Карету тряхнуло и занесло, да и лама донеслась сердитая брань кучера. «Ну же!» — подстегнул свершение элам. Карета выправилась и понеслась дальше. Через минуту она скрылась за дорожным поворотом. «Что-то не так!» — осознал Элам. Слова зарифмовались, выстроились в размер ы сложились в вирш, но свершение оказалось слабым. Никаким. Не те слова, — понял он, — не те. В них нет легкости, нет красоты. Это просто рифмованные слова, не более. Элам, уставившись в землю, Стиснул зубы, сжал кулаки, наморщил лоб. Новые слова пришли к нему. Они роились, кружились в голове, они цеплялись друг за д р у г а и норовили улететь, исчезнуть, сгинуть. Элам отчаянно, судорожно пытался их удержать, отбросить сорные, а нужные ухватить». выстроить, сложить в экспромт. Ну у же! Еще немного, еще... Вот оно! Что ж, берегись, тебе пощады нету, и ждет Тебя, негаданный сюрприз, подбросит ветер вверх твою карету и сразу же брезгливо бросит вниз. Нет, не ломай костей, останься целым, но я слова сплетаю неспроста. Когда ты рухнешь в грязь обильным телом, я это назову п а д ш ь скота. Элам Выпалив последние слова, бросился бежать по обочине. «Падешь, скота!» — кричал он на бегу, заливаясь смехом. «Именно так! Падешь! Падешь этого надмянного халуйского скота с каретных козел!» Элам достиг поворота, споткнулся и едва не упал. Грязно-бурае облако оседало на дорогу, окутывая пылью обломки того, что еще недавно было щегольской каретой графа э р б о л я Посреди дороги, опираясь руками о землю и частые кая, восседал кучер. Любопытные слухи идут из южной провинции вершитель. Вершитворец Эрац подбросил поленье в камин, слязгом захлопнул чугунную дверцу. «Говорят, что объявился там человек, и про него говорят...» Эрац замялся и замолчал. «Кто именно объявился?» недовольно нахмурившись, обернулся к р а ц у Элаим. «И что именно про него говорят?» «Разный вершитель, будто бы этот человек...» «Будто бы он, — Эрац вновь замялся. «Слагает вирши, — помог виршитворец Эрмил, — якобы к нему идут на поклон со всей округи и даже посылают х о д а к о в из соседних провинций. Еще говорят, что этот человек не берет гонораров за свои труды, и, кроме того, я даже не знаю, как сказать об этом, чтобы моя речь не походила на кощунство». «Говорите, как есть!» — насупившись, в е л я л Алаим. «Будто бы он использует в в и р ш и х приемы, не подвластные лучшим из лучших!» — выпалил у р м и л «Якобы его вирши полны метафор, аллитераций и аллюзий, и обладают они неслыханной силой. Якобы свершение происходит сразу после декламации, без малейшей задержки». — Того быть не может, — сказал Элаим твердо. — Свершение занимает время. Так было, есть и будет. Полагаю, слухи из провинции — обычный вздор. Собственно, на то они и слухи. Видимо, там действительно объявился какой-нибудь шарлатан. И этот шарлатан мутит умы и... «Кстати, как он себя называет?» «То особая история», — улыбнулся Ермил. «Этот человек называет себя вершеплетом». Элаим расхохотался. «Похвальное самоопределение», — сказал он. «В одном слове вся суть». «Думаю, что мы можем больше не обсуждать провинциальные сплетни и перейти к более важным вещам. Вы что-то хотели сказать, в е р ш и т в о р е ц «С вашего позволения, вершитель!» Эрац поднялся, протянул лист мелованной бумаги. «Я сделал несколько записей со слов приезжего южанина. Взгляните на них. Якобы это верши того человека, в е р ш и п л е т а Или даже не вполне вирш, а... «Что за чушь?» — прервал Илаим, растерянно разглядывая бумагу. «Что значит «не вполне»?» «Говорят, что он наряду с прочим сочиняет вирши длинной в строку. Забавы ради. И они настолько хороши, что после того, как свершение произошло, люди заучивают строку наизусть». ь р а з м н о ж а л а с ь вожделением...» «С несомненным вожделением!» — оторопело прочитал вслух Элаим. «Что за ересь?» «Со слов того же южанина какую-то деревеньку одолели насекомые вершители. Вот, с вашего позволения, он ей верен, сивый мерен, ей же ходца и находца». Вершитель в сердцах отбросил лист мелованной бумаги прочь. «Это что же? Тоже вирш?» «Тоже», — в Ират смущенно опустил глаза. «Говорят, что в е р ш и п л е т сложил его, когда некая уездная баронесса пожелала сменить коня. Когда вирш зачитали барону, тот был в ярости». Его милость разглядел в нем второй смысл, и он смысл этот, с позволения сказать. ь с к о б р е з н ы й помог вершитворец Эрмил. Однако, так или иначе, в е р ш и п л е т использовал приемы, которыми владели лишь самые знаменитые вершители прошлого. В его вершах составная рифма и явная аллитерация. «Явная ахинея», — вы хотели сказать, — саркастически заметил Алаим. «Довольно. Я не желаю больше слушать байки о провинциальном комедианте. Лет пять назад здесь был один такой. Вы, вероятно, помните, в е р ш и т в о р е ц Желал пройти экзамен на соискание». Элаим хохотнул. «Как же его звали?» «Не суть. Этот новый наверняка подстать тому, если не тот самый». Давайте поговорим о других вещах, более насущных и важных. Племена северных поморов объединяются, и вот-вот произойдет совет вождей, на котором выберут верховного. Если так, то...» — вершитель замолчал. «То быть в о й н е подхватил Эрмил. «Что ж, у нас есть чем встретить поморские племена». «Накануне я говорил с его величеством», — сказал вершитель бесстрастно. «Не сегодня-завтра будет королевский указ о наборе рекрутов среди низших и средних сословий, а также о переходе на военное положение. Дворянское ополчение уже стягивается к северному пограничью. В связи с этим на военное положение переходим и мы, господа. С завтрашнего дня...» Каждому из нас выделят охрану. Каждому вершитворцу полагается четверо телохранителей из дворян. Мне — дюжина. Значит, ты желаешь записаться добровольцем? Капитан Королевской гвардии хмыкнул и скептически осмотрел нескладного долговязого провинциала с волосами цвета жухлой соломы. То, что в гвардию добровольцев не берут, тебе по всему видать неизвестно. А в рекруты тебя не взяли, так? Кстати, почему? — Не знаю, господин, — провинцал опустил очи долу. — По возрасту я гожусь, еще четвертый десяток не разменял. Может, статься хиловат я для рекрута. — А для гвардейца, значит, силен? — хмыкнул капитан. «Ну — Ну-ну, владеешь мечом, саблей. «Фехтуешь, может быть? Стреляешь из мушкетона? Знаешь мартирное дело? Гаубичное?» «Нет, господин, но я могу научиться, чему скажете?» Капитан расхохотался. «Вот прямо-таки чему скажу! Велю тебе выучиться фехтованию, и завтра ты станешь записным бритером?» «Можно даже сегодня, господин». «Что?» «Я сказал, что могу выучиться фехтованию сегодня, господин. К обеду вряд ли получится, наверное, ближе к вечеру». «Ты, я смотрю, шутник», — капитан нахмурился. «Я не шучу, господин. Фехтовать выучиться просто. Надо лишь проглядеть какую-нибудь книженцию, где об этом написано, и потом малость поразмыслить». «Да?» издевательски спросил капитан. — Про стрельбу, к примеру, сказать, из бомбарды тоже достаточно прочитать и поразмыслить, чтобы начать палить? — Именно так, господин. Вся суть в словах. В книжках они наверняка есть. Надо лишь выбрать нужные и сложить. — Знаешь, что, любезный, элам, господин. — Элам. Капитан наморщил лоб Имя определенно было ему знакомо. Элам, Элам. Люди обычно называют меня вершиплетом, господин. Вы Элам вершиплет? Тот самый? Это про вас говорят, что капитан вскочил на ноги? Он не заметил, что стал обращаться к просителю на «вы». Про меня многое говорят, господин. «Садитесь, прошу вас, м е т р капитан рывком отодвинул о т с т а л а кресло. «Это ведь ваш вирш?» «Пора мне в путь! Прощайте, девки! Глотаю слезы глух и нем! Мой хрен висит, как флаг на древке, когда безветренно совсем!» «Мой!» — Элам потупился. «Извините, он несколько ф р и в о л е н и нескладен». «Что вы, мэтр! Отличный вирш! Под него маршируют мои гвардейцы!» «Кто бы мог подумать!» — Элам поднял глаза. «Я сочинил его для старого знакомца, который кучером у его сиятельства графа Эрболи. Должен сказать, кучер остался весьма недоволен свершением». «Вы хотите сказать, — капитан едва не подавился смехом, — что ваш знакомец стал э -э -э, недееспособным?» — Ну да, естественно. Капитан откашлялся, вытер слезы, выступившие на глазах от смеха. — Хорошо, что мои ребята не знают подробностей. Впрочем, Вирш ведь теряет силу после того, как свершение произошло. — Ладно. Итак, вы хотите стать гвардейцем, м е т р о л а м Рядовым гвардейцем? «Я думал, и думать не думайте. Я сегодня же доложу полковнику Эрк-Яру. Да что там, доложу ему прямо сейчас уже. Вы подождете, м е т р Это не займет много времени. Я уверен, полковник найдет для вас достойное место в гвардии. Скажите только, м е т р Элам, вы можете...» Капитан замялся. «Вы можете сочинить вирш, способствующий победе над неприятелем?» «Я никогда не пробовал, господин». но думаю, что смогу. Вершитель Элаим медленно брел по аллее городского парка. Ветер лениво перебирал палые листья и накрапывал мелкий косой дождь. Но э л о и м привычно погруженный в раздумья, не обращал внимания. Шестеро вооруженных дворян, невидимые глазу, рассыпались цепью в авангарде. Еще шестеро следовали с в арьергарде. Жизнь вершителя, второго лица в стране после короля, а по важности для страны первого, в военное время становилась бесценной. Добравшись до пруда того самого, свершенного, когда он был молодым в е р ш и т в о р ц е м Элоим привычно остановился. Ему вдруг захотелось Зачитать вирш Вслух. Взгляни, Душа Исполнится тоски. Пустырь, Крапива, змей, сорняки н е близкие, ни разуму, Ни глазу. Такой кусок земли Не сдашь в н а ё м Здесь был бы к месту Круглый водоем, В тени дерев, Так будет, но не сразу, всего лишь ночь, А как придет заря, любой поймет, что я вершил не зря, Ища ответ на множество вопросов. Здесь будет роща, в роще тихий пруд, На берегах которого приют найдет любой — и кесарь, и философ. Элаим принялся сравнивать вирш, принесший ему и з в е с т н о с т и славу, со строками с листами лованной бумаги. Результат сравнения был явно в его пользу. Однако, почему же строки вершеплета не шли с головы, превратившись в нечто навязчивое, не дающее покоя и заставляющее думать о них и повторять их? Снова и снова. «Уплывает от меня ясь, раздуваясь и меняясь», В который раз вслух продекламировал Элаим. Якобы виршеплет сочинил этот вирш, Будучи приглашен к графу Эрболе В качестве почетного гостя И стоя на берегу графского пруда». и будто бы на глазах у множества гостей костлявая губастая рыбешка превратилась в благородную стерлядь. Элаиму внезапно почудилось, что конусообразная куча опавших листьев в 20 шагах впереди отличается от прочих, тех, что парковые садовники стащили граблями на обочины. Вершитель огляделся. Обычная куча, может быть, немного выше остальных и не столь правильной формы. Илоим пожал плечами, сморгнул и двинулся дальше. — Бедняга, тяжелый н о ш и лег, и вдруг увидел рядом кошелек, — раздраженно произнес он. Будто бы в е р ш е п л е т сочинил это, вздумав одарить надорвавшегося от непосильного груза носильщика. И, разумеется, кошелек с монетами оказался тут как тут. Элоим сплюнул с досады. Нелепый, с вычурной рифмой вирш. Даже не вирш, строка. Почему же он повторяет ее, в к о т о р о й уже раз, словно строка эта застряла у него в глотке? Конусообразная куча опавших листьев внезапно дрогнула, развалилась и приняла форму человека. Вершитель даже не сразу понял, что перед ним человек, а когда понял, осознать, что означает его появление, не успел. Был человек мал ростом, раскос и абсолютно наг, с кожей, вымазанной охряной краской, так, чтобы сливалась с парковой палой листвой. Человек взмахнул рукой, трехгранный метательный нож, боевое оружие северных поморов, описал в воздухе короткую кривую и вонзился вершителю в грудь на два пальца ниже левого соска. Элаим упал навзничь. Последним, что он увидел, был взметнувшийся в небо голубь. Выпустивший голубя убийца... Проводил птицу взглядом, затем опустил голову и сцепил на животе руки, приняв ритуальную позу помора, ожидающего смерти. Через пару мгновений его закололи, но этого вершителю увидеть было уже не дано. Голубь, описав в небе круг, сориентировался и потянул на север, унося в племена почту. Весть о том, что вершитель Элаим мертв. «Вершитель э л о и м мертв!» — Эрат соглядел в е р ш и т в о р ц е в «Как вам известно, он не назначил преемника». И значит, одному из нас пятерых предстоит занять его место. Время не терпит. Вчера утром передовые отряды поморов смяли наши кордоны на северном пограничье. Место вершителя в войсках. Мы все туда отправимся, но прежде должны сделать выбор. Предлагайте, братья. Вершитель не назначил преемника ни от того, что не успел». задумчиво сказал в е р ш и т в о р е ц Эспан, а потому что мы, все пятеро, равны по силе, и ни один из нас не мог сравниться силой верши с ним самим. «Это так», — подтвердил в е р ш и т в о р е ц Эрмил, «однако выбор нам предстоит сделать, и сделать спора, его величество не станет ждать. Я предлагаю братья попросту бросить жеребий». Ставку командующего спешно разбили на южном берегу реки Эревье. Сюда стягивались остатки армии, три дня назад разрезанные конными лавами, о п р о к и н у т ы й р а з б и т ы й и о б р а щ е н н ы й в бегство. Полевые лазареты не успевали принимать раненых, которых уцелевшие вытащили на руках. Священники не успевали отпевать мертвых. Вершитель... Эрмил, избранный главой ордена по жребию, расхристанный, простоволосый, стоял, держась за полок у входа в разбитый для него шатер. Он больше не походил на подтянутого высоколобого красавца. Плечи вершителя поникли, вьющиеся вороны е волосы спутались, залоснились и выбелились сединой. Смуглая холеная кожа обветрилась, обтянула с ь щеки, И стала серой. В который раз Эрмил повторял про себя вирш, который в муках сочинял с того дня, как стал вершителем. Дни и ночи напролет, подбирая, шлифуя рифмованные слова, складывая их в строки. Вирш, который он, воздев руки к небу, надрываясь, прокричал, едва на горизонте появились первые ряды конной лавы. Вирш, который должен был разразиться свершением тем, что перехватит лаву на подступах к ретраншементу, остановит, сомнёт и повернёт вспять. Вирш, оказавшийся бессильным... Негоже нам перед врагом дрожать, н е с т р о й н ы й неумелою дружиной Мой славный вирш Поможет одержать заветную победу Над вражиной, кружит над п о л Полем брани воронье, являя миру свой ш а к а л и й норов. Но верю я, свершение мое раздавит войско северных поморов. Снова и снова прокручивал в уме эрмил. В вирше была сила, он знал это, чувствовал. Но ее было мало, ничтожно мало. Такой вирш способен остановить сотню мечников или копьеносцев, пускай две сотни, пять, но не яростную многотысячную лаву. Не те слова, — с горечью думал Эрмил, — лучшие из тех, что он нашел, мобилизовавшись, выложившись, отдав все, что в нем было, и не те. Слабые, выхолощенные слова, бессильные, никакие. Эрмил закрыл лицо руками. Он не справился, не сдюжил, не смог, не сумел. «Вершитель!» — вырвал Эрмила из оцепенения голос за спиной. «Вас хочет видеть командующий!» В генеральском шатре царил траур. Командующий армией генерал от инфантерии э с а р д е н коротко кивнул на походное кресло и, не глядя в глаза, заговорил. «Его Величество прибудет в ставку на завтра. Нам с вами придется держать ответ, вершитель, но дело не в этом. Давайте напрямоту. Ваше мнение, мы обречены?» Эрмил долго, опустив голову, молчал, затем поднял глаза. «Мне больно говорить об этом, генерал. Я не гожусь в вершители. Мне не хватает силы, той, которой в избытке обладали Элаим, Эдгар и другие, до них. Остальные вершитворцы не слабее, но и не сильнее меня». У нас нет человека, способного свершить победу. Во сколько раз поморов больше, чем нас? — В десятки раз! — генерал с с а р д е н вскинул голову. — Я не верю, что положение безнадежно, вершитель. Правый фланг, несмотря ни на что, не обратился в бегство. Гвардейские роты полковника Эркьера отразили атаку и выстояли. Они отступили по команде, сохранив знамена, артиллерию и боевой порядок. «Там был в е р ш и т в о р е ц Ирац», — сказал Эрмил устало. о в е р ш и т в о р е ц Ирац убит, генерал». «Полковник э р к ь р был у меня за десять минут до вас. Он говорит, что атака была остановлена уже после того, как погиб в е р ш и т в о р е ц И что остановил ее человек, прокричавший экспромт, когда лава уже подступала ко второй линии обороны». Полковник клянется, что свершение наступило мгновенно. Кони встали на дыбы и сбросили с е д а к о в Лава смялась, смешалась и откатилась, давя упавших. Человек, остановивший атаку, месяц назад был зачислен в гвардию добровольцем. Он называет себя «Элам Вершеплет». «Элам Вершеплет»? Вершитель Эрмил вскочил на ноги. — Вы уверены, генерал? Где он сейчас? — По моему приказу полковник э р к ь р к вечеру доставит его сюда. — Вот они, — прошептал генерал Эс-Арден. — Началось. — Вы готовы, мэтр? Эла мне ответил. Он стоял в десяти шагах от речного берега. Долговязый, нескладный, ветер трепал волосы цвета жухлой соломы. Элам вглядывался в набухающий, застилающийся черным, северный горизонт. Там несметное числом п о л н а я ярости и ненависти катилась на юг конная лава поморов, жестоких, презирающих смерть и презирающих жизнь, пощады незнающих и недающих. Через полчаса лава достигнет северного берега, и поморы сходу погонят неприхотливых, выносливых коней в воду, форсируют реку за считанные минуты и выкатятся на южный берег, а потом... «Никакого потом не будет, — твердо сказал себе Элам, — не будет. Вирш готов. Весь, кроме последней строфы. Той самой решающей, которую не сочинишь умом, которая должна родиться в сердце, в душе, и выплеснуться из н е ё словами, яростными, пронзительными, хлесткими, разящими на повал, свершающими». Эти слова в душе рождались сами, они не могли не родиться, они рвались наружу, как ураган, как стихия, и потому Элам называл их особым словом — стихи. — Мэтр, начинайте, прошу вас, мэтр! — взмолился, стоящий в пяти шагах слева генерал и з с а р д е н Лава преодолела уже три четверти пути от горизонта до речного берега. Элам сглотнул и набрал в рот воздуха. Слова пришли к нему, сгруппировались, сложились в метафору, оделись в рифму, обрели силу, стройность и красоту. «Давай!» — вслух сказал себе и л а м Он стиснул зубы, выдохнул и начал декламацию. Слова вырвались из него и понеслись навстречу бесчисленной конной лаве — атакующих Мы пережили засуху и мор, неурожай и светил затменья, мне жаль тебя, воинственный помор, решивший взять числом взамен уменья, над вешним миром стянута петля, уздечкой настреноженной каурою, и плачет изможденная земля, пропитанная кровью нашей бурою. Нас мало, мы изранены в бою, и я, хоть нет меня несовершеннее всего себя, всю ненависть свою готов вложить в последнее свершение, вершу гостей незваных. Северян, пора навек из наших жизней вымести, достанет да враг безумьем, о б у я н и то безумье на своих же выместит. Стремительно накатывающий сплошной поток всадников внезапно надломился и выгнулся. Ряды конных смешались. Грозный рев, вырывающийся из тысяч глоток боевой клич поморов, вдруг оборвался, перешел в заполошный крик, а затем обратился в визг страшный, пронзительный. Через мгновение к нему присоединился хрип, то храпели вставшие на дыбы осаженные на скаку кони. Тысячи клинков взметнулись ввысь и разом опустились на головы соплеменников. Замерев, Элам неотрывно смотрел на бойню. Вот вылетел из седла и покатился по земле раскосый помор с раскроенным черепом. Звалился набок, подминая под себя седока зарубленный конь. пал на колени и сбросил всадника другой. Понесся к реке, волоча за собой убитого хозяина с застрявшей в стремени ногой, третий. Элам не знал, сколько длилась резня. Он пришел в себя лишь, когда немногие уцелевшие унеслись на север, и почтительный голос за спиной произнес — «Вершитель Элам!» Элам оглянулся. Генерал э с а р д е н застыл в пяти шагах. с л ё з ы чертили дуги у него на щеках. Рослый красавец, с п а д а ю щ и м и на высокий лоб, в ь ю щ и м и с я наполовину седыми волосами, протягивал Эламу гнутый блестящий предмет». «Возьмите, вершитель, это лира, знак власти, принадлежащий главе ордена!» Элам помолчал, затем отрицательно покачал головой. Экзамен на соискание звания в е р ш и т в о р ц а теперь п р о х о д я т не только выпускники Академии, но и ученики, закончившие уездную школу, которую держит человек, называющий себя Элам-стихоплет. В школе этой нет лекций, еще там нет обязательных упражнений, зубрежки, да и учебников, говорят, почти нет. Так что чему в ней учат, неизвестно, и учат ли вообще то же. Попасть, однако, в школу нелегко. Для этого нужно обладать особым свойством, называемым талант. И что это за свойство такое, никому неведомо. Говорят, что и самому стихоплету неведомо, хотя он и определяет, есть в человеке то свойство или нет. А спросишь его, что за талант такой — Лишь отмахнется да скажет — «Талана вам!» Потому, видать, талантом и назвал. Слухи об ы л а м е с т и х о п л ё т е ходят самые разные. Говорят, что он кавалер всех пяти орденов размера, Пожалованных ему лично его величеством. Еще говорят, что Иламу предлагали стать в е р ш и т в о р ц е м Но он отказался. А некоторые, закатив глаза к небу, утверждают, что даже не в е р ш и т в о р ц е м а чуть ли не самим вершителем вторым лицом в стране после короля. И якобы этот чудак предпочел остаться в глуши, чтобы сплетать слова, рождающиеся в душе подобно урагану, стихийно и потому называемые им «стихами». и обучать н е д р о с л и й в которых отыскал неведомое свойство талант. Также поговаривают, что в приземистый, неказистый дом, в котором и л а м живет, захаживают знатные люди. По слухам, сам его сиятельство граф Ферболе держит стихоплета чуть ли не в друзьях. А поселившийся по соседству отставной генерал от инфантерии Сарден при встрече кланяется первым. Также говорят, что раз в год на поклон Каламу является инкогнито сам вершитель Эрмил, и, дескать, он стихоплет у с т а р ы й знакомец, а то и его должник. Слухи, однако, на то с л у х и есть, чтобы утверждать всякий вздор. Достаточно на Элама стихоплёта посмотреть, и сразу в том убедишься. Долговязый, нескладный, небрежно одетый, с волосами цвета жухлой соломы. Настоящая деревенщина! Майк Гелприн, Александр Габриэль, Вершители. Читал Александр Дунин. Медиапроект. Читаем вслух.